Глава 32. Каполианин напрягся сразу, поняв, что звонок от Он знал, что и у королевы, и у князя, и у княгини Серебряного ручья есть тайные коммы, а значит, они общаются. Но звонок, о котором, по идее, хирург даже не должен был знать, сразу выбил его из колеи. Сердце сжалось, а в следующую минуту еще сильнее. Каполиане хоть и не планировал подслушивать, но сказанных леди Вестоле фраз проигнорировать не смог. Дункан уже так давно не слышал ее голос. «Собирайте все необходимое, я прилечу за вами через два часа», внезапно скомандовал хирург, отчего оторопели не только Вистеле и Феравел, но даже он сам. «Лететь за ней сейчас, сию же секунду! Спасти или хотя бы попытаться?» Решение было очевидно. «Военному отряду, как бы быстро он ни выступил, понадобится на переход минимум три дня. Сколько может продержаться ручей без помощи? Ваша Светлость, распорядитесь выдать мне аэрокар и мой ком. Это уже непосредственно Феравеллу». А потом, через мгновение осознав, что он не у себя в госпитале на Гермесе, добавил умоляющим голосом, «Пожалуйста, армия может не успеть их спасти». На лице молодого князя отразилась внутренняя борьба. Он не хуже Дункана понимал, что у Морвана в ручье могут быть только две цели — пункт посадки и жизнь наследника двух княжеств. Каполиани видел метание юноши. Наконец тот произнес. «Хорошо. Я дам вам ком его величества. Полетел бы сам, но кому-то нужно отдать приказ и снарядить отряд. С вами отправятся трое эльфов в качестве охраны». «Заберете леди Вестеле с сыном, а воинов оставите в ручье в помощь их армии». Дункан кивнул, и, с трудом дождавшись окончания той минуты, когда Феравелл писал и ставил оттиск печати, кинулся прочь из комнаты. Из вещей он захватил с собой из операционной лишь скальпель. Впервые, живя на валиноре, Каполиане почувствовал себя ущербным. В современном мире хирургу владеть оружием незачем. Здесь же мужчина должен был уметь защитить то, что ему дорого, не только словами. Брать кинжал или меч, не умея с ними обращаться, смешно. Скальпель, естественно, не оружие, но это пока единственное, чем он владеет в совершенстве. Ферревел вбил в маршрутизатор путь до Серебряного ручья, но когда Эрокар взлетел, Дункан взял управление на себя. Так у него создавалось впечатление, что он хоть что-то контролирует. Эльфы сидели рядом холодные, безмолвные, словно статуи. Конечно, это же не их близких жизней в опасности, хотя. откуда ему знать? Валинер, по факту, оказался вовсе небольшой планетой. Родственники у этих ребят запросто могли жить там, в осажденном княжестве. Хирург с ужасом осознал, что совершенно не знает никакой у ключа гарнизон, ни сколько человек в личной охране вестыле. Не тем более, как долго они смогут выдерживать вражеский натиск. Дункан, сцепив зубы, поднял аэрокар повыше, чтобы выйти из зоны досягаемости стрелами, и выкрутил скорость на максимум. Казалось, что жизнь любимой женщины и ее сына поставлена на таймер с обратным отсчетом. Любимую? Да, черт побери, зачем врать себе? Он втрескался, как мальчишка, глубоко и без шансов. Но это все мелочи. Главное — успеть спасти их любой ценой. А дальше — будь что будет. Дожди прекратились всего пару дней назад, и сейчас влага повсеместно испаряясь создавала туманную завесу. Дункан уже знал, что они летят над территорией ручья, но через плотные слои дымки ничего не мог разглядеть. Тихо ли там? Идут ли бои? Или... Карта города резко выскочила на экран и Дункан постарался как можно сильнее сбросить скорость и снизиться. Феравелл предупредил Вестеле, что прибудет аэрокар, поэтому попасть под обстрел своих Каполиани не боялся. Другое дело, что при такой видимости врезаться в горный массив, на котором располагались дворец и предместье, было проще простого. Туман начал редеть, и уже стали различимы улицы и творящийся на них хаос. Вести машину и смотреть в окно одновременно Дункан не мог, так что полностью сосредоточился на выборе места для посадки. Он уже хотел развернуться и сесть посреди внутреннего дворика, как аэрокар силой качнуло. Капляни потерял управление буквально на пару секунд, но этого было достаточно, чтобы машину закинуло на широкую открытую террасу второго этажа. С брюхом по полу аэрокар преодолел еще несколько метров прежде чем Дункан сумел его остановить. К счастью, кроме товарного вида, в технике вроде бы ничего не пострадало. Дункан кинулся наружу и, уже выбравшись, осознал, что эльфы сделали это проворнее и держат вокруг него силовые щиты. Предусмотрительность в сложившейся ситуации была явно не лишней. Все окна дворца оказались закрыты, так что один из воинов просто высадил стекло волной силы, и маленький отряд ворвался внутрь. Первый зал — пуст, второй тоже. Капариани побежал по Анфиладе, проклиная себя за то, что ни разу из-за этих дурацких приличий не решился навестить княгиню. Где ее теперь искать в таком немаленьком замке? Дункан запоздало вспомнил про спрятанный ком, но он уже и не понадобится, потому что дорогу им преградила вооруженная охрана. Или это нападающие? Черт их разберет, эльфы и эльфы, Ни повязок, никаких различий. Как они вообще определяют, кто на чьей стороне? Представьтесь, — приказал стоящий первым воин. Одной рукой он удерживал энергетическую защиту, во второй был обнаженный меч. Все-таки охрана. Вряд ли нападающие стали бы беседовать. Мэтр Дункан, по королевскому приказу. Кажется, каплиане впервые в отношении самого себя произнес это смущающее его звание — мэтр. Но сейчас показать свою значимость было важно. По лицу эльфа хирург понял, что об их прибытии знают, но все равно справедливо сомневаются, те ли они, за кого себя выдают. Один из охранников замка, не говоря ни слова, развернулся и скрылся в ближайшем коридоре. Прошло еще несколько напряженных минут, в течение которых обе группы эльфов и Дункан стояли в звенящей тишине, готовые схлестнуться в любое мгновение. Наконец послышалось быстрое шуршание юбок, и из дверей выглянула она. Каполиани с трудом удержался, чтобы, невзирая на все преграды, не кинуться княгине навстречу. За этот месяц в эстелепа похорошела. В нежно-пудровом платье она выглядела еще более молоденькой, совсем юной девочкой, а ее пронзительно-голубые глаза были полны тревоги и одновременно радости. У Дункана аж перехватило дыхание. «Я...» «Прибыл за вами, леди в столе. срывающимся голосом произнес Каполяни. Княгиня смело вышла вперед, и только тогда все эльфы расслабились и опустили руки. «Благодарю», — проговорила она и протянула вперед единственную на аэро аэролюльку. Неожиданно сильно подросший за прошедшее время Накелон в ней мирно посапывал, будто ничего тревожного вокруг и не происходило. «Дункан». — Я только вам могу доверить Наки, сберегите его. И, передав переноску, княгиня уже собиралась развернуться. Каполиани, не успев даже понять, что он делает, схватил девушку за руку. — Куда вы? У меня приказ забрать вас обоих! — Мэтр Дункан, я светлейшая княгиня и не могу оставить ручей в такой ситуации. Грустно улыбнулась в столе хирургу как ребенку, не желающему принять простых истин. Но вы же должны понимать, что цель нападения — именно вы и юный князь. Не думаю, что остальным эльфам что-то станет угрожать». Кополиани не мог этого знать наверняка, но пошел бы на любую уловку, лишь бы Вестеле улетела в безопасное место. «Да что там на уловку? Он готов был запихать ее в Эрокар силой, если до этого дойдет». «Ваша светлость, мэтр прав, улетайте». Весомо произнес седовласый эльф, стоящий впереди, вероятно, начальник охраны. «В худшем случае мы сдадимся и дождемся подхода отряда из столицы!» Глаза Вистоле растерянно заметались между хирургом и своей охраной. Было видно, что девушка стремится сделать правильный выбор и буквально разрывается между материнским инстинктом и чувством долга. Ну или того, как она себе этот долг представляла. «Вистоле, Накелон и так лишен отца». «Вы рискуете оставить его и без матери», — выразительно проговорил Дункан, внутри страшно сожалея, что пришлось задействовать такие болезненные рычаги. «Прорыв! Они зашли с тайного хода!» — выкрикнул вбежавший в залу эльф и тут же, развернувшись, ринулся обратно, откуда появился. Воины, задержавшие Каполеаний, за ним следом. «Улетайте!» — бросил напоследок глава охраны, безо всякого пиетета подтолкнув княгиню к Дункану. Каполиани, крепко удерживая кисть девушки, кинулся назад к террасе. «Помогите остальным!» — приказал он своей охране на бегу. «Ваша безопасность! Помогите им! Тут два шага до аэрокара!» — гаркнул хирург, устремляясь к разбитым стеклам. Эльфы послушались. Дункан выбрался из окна и, поставив на землю аэролюльку, помог преодолеть Раму и Вестеле. На княгине было традиционное длинное платье, что несколько мешало передвижению. Каполиане снова подхватил переноску и развернулся к Айракару, чтобы быстрее его завести. В этот момент из-за машины высунулся незнакомец. Было совершенно непонятно, как он мог оказаться на террасе, но по испуганному лицу Вистеле сразу стало видно, что человек, да, это был нельф, ей знаком. На мужчине был латный нагрудник, а в правой руке незнакомец держал длинный кинжал. Дункан инстинктивно задвинул княгиню за себя, передавая ей аэролюльку. Так — Так-так, птичка сама летит в мои сети! — самодовольной улыбкой, словно заигрывая, промурлыкал незнакомец. — Сколько вы хотите, Мирианов, чтобы нас отпустить живыми? — попытался Каполиане решить вопрос цивилизованным путем о мне уже обещано очень много! — и хитно проговорил наемник, медленно наступая. Он оценил безоружность Дункана, но на всякий случай потребовал. — Подними ладони и покажи, что в рукавах пусто. — За тебя не платили, можешь убираться отсюда живым. — Я заплачу вдвое больше! — Каприани поднял руки и подтянул рукава куртки к локтю, стараясь показать, что нож в них не припрятан. Скальпель при этом предательски резанул кожу, хорошо, что плашмя. Боль была не острой, и вроде бы ничего в лице Дункана это не выдало. Проваливай! брезгливо бросил незнакомец, сально смотря на замершую, как мышь перед удавом Вестели. Дункан тут же отошел в бок, отчего глаза княгини, явно не ожидавшей от него такого, расширились. Так, э, я пойду, срывающимся голосом уточнил хирург. Незнакомец, уже потеряв к нему интерес, ничего не ответил и сделал еще пару медленных шагов в сторону Вестели. Каполяни, поняв, что наемник в этот момент потерял его из поля зрения, резко опустил руку и поймал в ладонь скальпель. У Дункана не было абсолютно никакой боевой подготовки, так что все, на что он мог рассчитывать, это внезапность и собственная сила. Хирург прыгнул, наемник, почувствовав движение, успел развернуться, но Каполиане свалил его с ног своим весом и всадил скальпель в шею над латами. Мэтр не думал в этот момент. Знания и навыки, доведенные до автоматизма, безошибочно нашли сонную артерию. Полоснув наемника по шее и не дожидаясь того, что будет дальше, Дункан вскочил, силой засунул, словно замороженную княгиню в аэрокар, спешно запустил его и вертикально взлетел. Руки, а теперь панель машины, были вымазаны кровью, липкой и тошнотворно пахнущей. Капалеани ни разу в жизни до этого не смущали ее запах и ощущение вязкости. Хирург постарался сконцентрироваться на приборах, выставил максимальную высоту и маршрут, а потом, когда машина, наконец, скрылась в тумане, подключил автопилот и откинулся на спинку сиденья. Во рту стоял солоноватый привкус, и Каполиани несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь подавить рвотный рефлекс. Вроде полегчало. Дункан открыл глаза и осмотрелся, пробуя найти что-то, чем можно очистить панель и руки. Неожиданно в проеме между креслами он увидел протянутую ему пеленку. Вистеле пришла в себя и, похоже, поняла, что сейчас нужно ее спасителю. — Спасибо. Выдохнул хирург и, взяв ткань, тщательно оттер пальцы, куртку, а потом и технику. Внимательно пригляделся, повторил действие еще раз. Это отвлекало от ненужных сейчас мыслей. Дункан впервые в жизни убил человека. Не, не смог спасти, как это бывало и раньше, а именно сознательно отнял жизнь. Ситуация абсолютно не состыковывалась с его этическими принципами но была необходимой, ничего исправить нельзя, ее просто надо принять, просто принять», — твердил себе Каполиани, приоткрывая окно и выкидывая ткань. Он не хотел, чтобы хоть что-то рядом напоминало о совершенном им поступке. Через пару минут Дункан вспомнил, что он в Аэрокаре не один, и с диким чувством стыда обернулся назад, убедиться, все ли в порядке с пассажирами. Накелон, просто изумительно спокойный ребенок, продолжал спать, размеренно почмокивая пустышку. Вестеле сидела, обхватив себя руками крест-накрест за плечи и дрожала. Каполеа мысленно выругался, что зациклился на собственных переживаниях. Сперва он снял куртку и хотел ее надеть на девушку, потом рассудил, что живое тепло, пожалуй, сработает лучше. Дункан с трудом в узком пространстве аэрокара перебрался на заднее сиденье и прижал княгиню к себе. Она сперва затряслась еще сильнее, затем, всхлипнула и, разревевшись, уткнулась ему в грудь. Каполиани страшно растерялся, обнял девушку покрепче и, гладя ее по волосам, внезапно для самого себя прошептал. — Я страшно по вам скучал. — Безумно. Вестоле еще раз всхлипнула и пролепетала почему же вы меня игнорировали мне дали понять что я вас дискредитирую а такое поведение недостойно порядочного мужчины простите что не смог контролировать свои чувства не волнуйтесь я отчетливо понимаю какая пропасть между нами дрожь в столе стала реже похоже она начала успокаиваться некоторое время они просто сидели молча потом княгиня произнесла — А может, эту пропасть создали вы? Вопрос с приличиями вполне можно было решить, сделав мне предложение выйти замуж. Я бы согласилась. — Вы, эльфийская княгиня, согласились бы стать женой простого доктора? К тому же человека? — потрясенно проговорил Дункан, чуть отстраняясь от девушки и стараясь в темноте салона разглядеть ее глаза. — Именно это я сейчас и сказала, — с какой-то грустью ответила девушка. Я... Был бы безмерно счастлив жениться на вас, Леди Вестели. Но есть проблема. Я не могу иметь детей. С сочувствием выдохнула девушка, но тут же добавила. Но у меня уже есть накелон, так что это не страшно. Я столько лет жила без физических отношений, так что и дальше вполне справлюсь. Дунка наш поперхнулся, осознав, как именно она истрактовала его фразу. «Нет, вы не так поняли». — Как мужчина я вполне состоятелен, просто от меня не получится забеременеть. Ой, простите, вид у княгини был такой сконфуженный, что и Дункан почувствовал себя неловко. От этого, кажется, его голос стал еще ниже, и присутствующие в нем нервные нотки скрыть не удавалось. — Леди Вистеле, вы окажете мне честь стать моей супругой? Княгиня чуть вздрогнула и еле слышно прошептала. Да.